Глава 11. Шерлок у машины открыл дверцу и ждал нас. А когда я подошёл, даже помог сесть. Так обычно делают с арестованными, придерживая им голову, чтобы не ударились нарочито, а потом предъявили обвинение в зверских избиениях. Я поинтересовался: У вас колёсный экипаж другой. Умеете перестраивать? Они переглянулись. Шерлок сказал со странной ноткой в голосе. Умеем ещё лучше. Пересели из служебной в личную. Сегодня суббота, дружище, 2 дня выходных. И куда выходите? спросил я вежливо. Марианна пошла бы ходить, автомобиль, как я понимаю, сядет с левой стороны за руль. Это как бы она доминант. Что непонятно? Шерлок с виду намного доминантнее, да и ведёт себя как доминант. А в самом деле, сказал он весело. Куда здесь выйдешь? Всё в том же запертом мире. Вот так и крутимся. Скоро выйдем, пообещала Марианна. Она села, деловито пристегнулась, Шерлок опустился на правое сиденье рядом с ней, оставив меня одного позади. Куда? спросил он. Маск ракету на Марс отправляет, сообщила она. Скоро начнём выходить в мир, чтоб пошире нашего. я промолчал. Для этих существ выход к ближайшим планетам их крохотного мирка в самом деле большое событие. И они никогда не узнают, насколько же мир велик и невероятен. Но я знаю, или просто чувствую, что он огромен, и он меня знает. Марианна вывернула руль, автомобиль дёрнулся и вынес со двора на проезжую часть улицы. Странное ощущение начало наполнять меня всего. Словно сижу вот в этом автомобиле и в то же время завис в странно огромном мире, настолько из палинском даже не вообразить, и весь этот мир тоже я. Вовсе не тусклый и серый, как здесь на планете, а объёмно-красочный, яркий, грандиозный. Я попытался удержать это состояние, но разум исчезла. Осталось только странное ощущение, что я как бы висел в центре этого звёздного роя, где каждая звёздочка на самом деле громадная галактика, состоящая, как слышал по приёмнику электромагнитных волн, называемому телевизором, из 100 миллиардов звёзд, что, конечно, не так. Круглые цифры всегда врут. Шерлок смотрелся через зеркало в моё лицо. В голосе прозвучала тревога. Что-то не так? Да всё так, пробормотал я. Ты как-то застыл, пояснил он. Что-то вспомнил? Нет, ответил я, ничего. Так, ощущения какие-то, но смутные. Ничего, утешил он. Начнут проявляться. Сперва медленно, как на древних фотоплёнках, а потом раз и всё восстановится. Только держись. Надо одержаться? спросил я и взялся за дверную ручку. Да, подтвердил он. Можешь такое вспомнить, что и рад бы забыть, но надо. Чувствуешь себя как? Нормально, ответил я, потому что так обычно отвечают другие. Ничего не болит. Ты крепкий парень, произнёс он медленно. Даже очень. Мне такие не попадались. Что пьёшь? Вопрос застал меня врасплох. Я быстро прогнал в памяти ответы, их много. обычно называют пиво, вино, водку. Но все чаще говорят, что не пьют вовсе. Я решил, что это самый безопасный ответ и ответил ровно: "Не пью". Марианна, перевела автомобиль в левый ряд и не поворачивая головы, сказала ободряюще: "Ничего. Главное, как ать умеешь". Я ответил смиренно: "Да, этому я научился быстро. Хотя не в первый день". Её пальцы крепче стиснулись на баранке, я увидел в зеркале её измулённый взгляд. Раньше не умел? Нет, признался я. Говорю же, это для меня абсолютно новый мир, и слишком сложный. Она покачала головой. Эх, как тебя шарахнуло. Но ну, зато теперь предстоит вспомнить очень многое. Всё, конечно, не нужно, но базовое, Шерлок сказал весело. Мы «Цивилизованные люди, интеллигенты первого уровня. Потому что есть базовое? Выходные по пивку, на диван перед жванчиком, а когда устанешь, то в бар или в тир. Куда еще тонко чувствующему человеку податься? Правда, можно бокс посмотреть, или бои без правил». Марианна предложила. «Тогда в бар?» «В бар всегда готов», — ответил он. «Но сперва». Заскочим в наш клуб. Она поморщилась. Там воняет. Он сказал с возмущением. Тоже мне, леди. Могла бы сказать пахнет. Вкусно пахнет крепким мужским потом, что есть признак здоровья, ума и высокого, но ещё не реализованного интеллекта. Она охмыкнула, но послушно повернула баранку. Автомобиль сдвинулся на другую полосу дороги. Некоторое время мчался по прямой, а потом свернул и въехал на широкую стоянку между серыми бесцветными домами. Марианна остановила авто, рычание мотора затихло, а она развернулась в мою сторону. «Знаешь, крабоид, ты нам с Шерлоком помог, сам того не зная. Мы просто как бы обязаны сделать и в твою сторону какой-то жест». Я изобразил настороженность, так нужно себя вести, судя по тому, что наблюдал в жизни этих существ. Слушаю, очень хорошо сказала она. А то я и не знаю, когда слушаешь, а когда нет. У тебя лицо всегда одинаковое. Буду менять, пообещал я. Она посмотрела как-то странно. Тебе нужно вспомнить, как это делается, или придётся учиться заново. Придётся учиться заново. Она чуть дёрнулась, сказала торопливо. Только говори мужским голосом. Не нужно повторять мои слова, моим же у меня слишком писклявый. У тебя меццо-сопрано, сказал я. Колоратурное. Это самый востребованный музыкальными массами голос, верно? Ты могла бы в консерваторию. Не знаю, что это, но могла бы Она посмотрела несколько странно. «Да, меня в детстве отдали в музыкалку, чтобы развивала вокальные данные и стала великой певицей. Но я бунтовала и добунтовалась. Но ты не увиливай. Я хочу тебе предложить помогать нам. Так и мы будем держать тебя под присмотром, и ты быстрее вспомнишь». Шерлок, что все это время рассматривал меня молча, сказал несколько зловеще. И я буду держать. Не вспомню, ответил я. Марианна сказала живо: "Тогда научишься заново, смотришься вполне здоровым. Думаю, это не будет нарушением, если хотя бы в выходные поедешь с нами. Вдруг что-то промелькнёт знакомое, что потащит за собой целую цепь. А не вспомнишь, так что-то просто возьмёшь, как говорят, на карандаш, хотя не знаешь, что это такое. Шерлок, а ты знаешь про карандаш?" Спросил тот весело: "З десяток историй и пару смачных анекдотов". Он вышел первым, подождал, когда выбрались мы. Я старался не опережать Марианну. Втроём подошли к массивному зданию нежилого вида. Там Шерлок опередил нас и с лёгкостью распахнул тяжёлую дверь из металла. Я посмотрел на него с уважением. Всё ещё не знаю, как люди делают такие вещи, если даже я не смог бы его вот так пересобрать атомы. чтобы получился такой состав, хотя, возможно, эту дверь делал не Шерлок. Лестница привела в полуподвальное помещение, даже в подвал. Так называют помещения, расположенные ниже верхнего уровня земли. Марианна права. Я сразу уловил характерный запах, что выделяют тело существ, когда сильно разогреты большими для них мышечными усилиями. В просторном зале трое мужчин бьют кулаками в подвешенные к потолку мешки с чем-то мягким. Двое ходят друг перед другом, делая выпады руками или ногами. Несколько самцов сидят вдоль стен и наблюдают, обмениваясь репликами. На той стороне зала распахнута дверь. Доносятся одиночные хлопки выстрелов. Я уловил странные запахи, чем-то знакомые и дразнящие. Шерлок с интересом поглядывал на бойцов. Но Марианна потащила нас вдоль стены в сторону помещения, где, как она сказала, их тир. Все сотрудники обязаны время от времени подтверждать своё умение стрелять по мишеням. По мишеням? переспросил я. А я думал, стреляйте по преступившим закон и порядок. Шерлок хохотнул. Хорошо бы. И чтоб всё так просто. Марианна вздохнула. Да, конечно. Но нам разрешено стрелять только в ответ или на опережение, когда противник уже выхватил пистолет. Да и то, сказал Шерлок кисло. Начинается бадяга. А вдруг то был не пистолет, а вдруг мы использовали власть чрезмерно, а вдруг преступник уже решил сдаться даже с пистолетом в руке? Мрян вошла в помещение первой. От порога к дальней стене протяну длинный ряд с кабинками для стрельбы. И перед ними На расстоянии где-то в полсотни шагов мишени с расходящимися чёрными кругами на белом фоне. В кабинках пусто, только из одной вышел мужчина в полицейской форме, снял наушники и молча двинулся к выходу. "Шерлок, сказал мне хвастливо, можешь посмотреть, как стреляют ассы? Тоже мне ас", сказала Марианна. "В муху попаду", сообщил Шерлок, "если нарисовать на всю стену Отпарировала она, а тебя поставить в двух шагах напротив. Они зашли в кабинки рядом. Я смотрел, как деловито надевают наушники. Шерлок хвостливо повёл плечами, грудь выпятил, глаза довольно заблестели. Кто из мужчин не любит стрелять, сообщил он. Тот вообще не умеет жить. А кто даже в детстве не стрелял в тире, тот и не начинал существовать. Мариана крикнула из соседней кабинки. Начнём и на скорость. Сперва на меткость, ответил Шерлок. А то больно прыткая. Тебе лишь бы выстрелить. Хорошо смеётся тот, сказала она настойчиво. Кто стреляет первым? Кто стреляет последним? возразил он. Тот и смеётся первым. Он подмигнул мне и с пистолетом в руке повернулся к мишеням. Я внимательно смотрел Как берётся за рукоять одной рукой, но пистолет удерживай двумя. А когда прозвучал выстрел, стало понятно, почему держить двумя. Отдача при выстреле такая, что если примату не напрячь все мышцы слабых человеческих рук, то пистолет ударит по лицу и выбьет зубы. Шерлок выстрелил 7 раз. Все через одинаковые интервалы. Я не сразу понял, что быстрее просто не может. Устройство человеческого тела не позволяет достигать скорости стрельбы выше или значительно выше. К тому же, нужно ещё и прицеливаться. Он оглянулся, весёлый и довольный. Видишь? Все пули в центральной части. Хорошо, сказал я, потому что он явно ждёт такого ответа. Хорошо. И отодвинулся на шаг в сторону, чтобы видеть Марианну. Она в соседней кабинке, закусив губу и сильно хмурись, выпускает пулю за пулей в сторону мишеня. Все раскалённые комочки металла тоже легли в центр, но всё-таки у Шерлока, как понимаю, результаты лучше. Две оставили дырки в самом центре, а после выстрелов Марианны возникла одна. Она оглянулась на меня. "Ну как?" "Прекрасно", ответил я. Из своей кабинки вышел Шерлок, очень довольный, предложил сходу Рабоет. Хочешь пострелять? Марианна сказала опасливо. Ему, наверное, ещё нельзя. Да ты чего? спросил Шерлок весело. Здесь только мы, никто не увидит. Она также опасливо оглянулась, сказала нервно: "Ну, если только очень быстро, хотя это против правил". Шерлок протянул мне пистолет рукоятью вперёд, и я покачал головой. Нет, нет, против правил нельзя. а острой необходимости, как ты сказал, сейчас нет, Марианна сказала быстро. Вот-вот, он прав. А тебе должно быть стыдно. Очень стыдно, подтвердил Шерлок тем же весёлым голосом. Вот пойду сейчас и убьюсь о стенку. Нет, сперва пообедаем, а потом убьюсь. А то наша Горпина такой борщ готовит, нельзя не попробовать. А кто откажется, тот шпион и преступник. продавший клятву родине за гамбургеры